Леся. Стас кричал и кричал не на кого-то, там, а на своего отца, не имея представления, что там у него произошло, но хотелось помочь, хотя бы просто выслушать. После стройки мы уехали за город. Я даже не спрашивала, куда и зачем. Очень просто оказалось взять и доверять кому-то. Может, это окнется мне потом на сейчас всё так, как я чувствую идёт, и мне не страшно ни сколечко. Километров через 15 мы остановились около небольшой белой церкви, стоявшей на пороге небольшого парка. Так красиво, восхитилась этим видом. Она выделялась на фоне зелёного полотна деревьев. С другой стороны дороги были пока ещё зелёные поля каких-то насаждений, кажется, это пшеница. Раньше мама часто сюда привозила меня. Мне было не больше 10, кажется, уже и не помню. Но я как полюбил это место, так и приезжаю периодически. Я даже не знала, что у нас тут такое чудо есть. Спасибо, что разделил его со мной. Прошлись по насыпной дорожке и остановились на пороге церкви. Ты религиозный? Нет, но захожу сюда и сижу на лавочке, сам не знаю зачем. А ты? Я? Не то чтобы очень. Просто верю. Ставлю свечки за отца и бабушку в их годовщину, но не более того. Пойдём? В этот раз именно я беру стаса за руку и веду за собой. В сумочке у меня был небольшой шёлковый платок, который я закрепила на голове. Купили свечи, положив в ящик для сбора средств, несколько купюр, вошли. Изнутри всё больше напоминало избу. Единственное исключение были высокие потолки, уходящие конусом вверх. Кроме нас тут никого не было, и той бабушки, что продала нам свечи. Зажгли три штуки, одну из которых взял Стас и поставили, но в разные места. Я за упокой, он кажется за здравие. Лавочка, про которую он сказал, мы нашли чуть левее у стены и сели на неё. О чём ты думаешь в таком месте? внезапно спросил парень. Обо всём. Мне сложно сосредоточиться, но всегда начинаю с тех, кого рядом уже нет. Дальше идут воспоминания счастья, потом уже я сама. Странно, я думал, что ты сначала о себе заговоришь. Хотела ему ответить, но потом, повторив его слова мысленно, наконец поняла, что он имел в виду. Твоя мама больна. решаюсь задать вопрос. У неё что-то вроде психоза. Закрыв глаза, всё же отвечает. Поэтому она в больнице. Она там, потому что в ней её стен долго прожить и не сорвавшись не может. А когда её тут определяем, она становится нормальной на вид. Итак, по кругу. Мне жаль. кладу голову на его плечо. Мне тоже. Она была раньше совсем другой до всего этого. Слушай, я не знаю, что произошло и как сильно ты обижен, но просто помни, что она, возможно, не хотела тебя обидеть, и, может быть, стоит ей помочь? Он промолчал, а потом, кивнув, опустил голову на свои руки, облокатившись на колени. Дальше мы пошли по обычной тропинке вглубь маленького, казалось, на первый взгляд, парка, а потом я увидела, что это яблоневый сад, в конце которого был небольшой пруд, полностью покрытый белыми кувшинками, каждая на своём сердцевидном листочке. Это было настоящее полотно, которое завораживало своим обычной красотой. Боже, всё, что я выдывила из себя, пройдя по узкому мостику вперёд, оказываясь в центре настоящего совершенства и магии природы. Здесь уже мы встретили людей прогуливающихся и отдыхающих на свежайшем воздухе. Вот уж удивил. Нравится? Безумно. Пока Стас уходит за мороженым, я принимаюсь кормить уток с другой стороны водоёма, где ещё осталось место для их плавания. Хлеб мне предложила маленькая девочка, которая гуляла тут со своими родителями. После сладостей мы выдвинулись обратно в город. Поужинаешь со мной? Да ужинаю ещё как минимум часа полтора. Правда? Наигранно удивляется, проверяя смартфон. Это же придётся ждать? Ты не человек искусства, так что не позорься и сразу говори свои предложения. обрывая плохую игру, чтобы не мучился. «Поедем ко мне?» «Ну, началось соблазнение!» Закатываю глаза фыркая. «Я? Да ты что! Я самый приличный мальчик из всех, кого ты встречала когда-либо. И мне можно тебе верить?» «Тут другое слово должно быть и без вопросительного знака. Нужно, Алиса!» Останавливаемся на светофоре, и Стас разворачивается ко мне лицом. «Алис, я серьёзно. Всё только с твоего позволения!» пропадаю в его голосе и в глазах, поэтому вместо ответа лишь кивок головой, получаю короткий чмок в губы и обворожительную улыбку.